Ее трудно не любить. А еще с нашими судьбами тесно сплелись судьбы Сью или Ли Клирота. Кто бы мог подумать? Сью, похоже, взялась облегчить для Чарли знакомство с миром фантастики. Когда папа наведывался в дом Калинов, она почти всегда приходила вместе с ним, хотя и чувствовала себя тут гораздо скованнее, чем ее сын и почти вся стая Джейка говорила редко. В основном просто держалась рядом с Чарли, оберегала. К ней обращался его взгляд... Стоило Ренесме сделать очередной скачок в развитии, а это случалось часто. В ответ Сью многозначительно косилась на Сета, подразумевая «ну, ну, мне можешь не рассказывать». Ли приходилось еще труднее, чем Сью, тем более что она, единственная в нашей неожиданно разросшейся семье, никак не могла примириться с объединением. Однако взять и уйти ей не позволяли узы товарищества, связывающие их с Джейком. Однажды я попыталась узнать у него подробнее, осторожно, опасаясь совать нос не в свое дело, но уж очень отличались их отношения от прежних, и меня разбирало любопытство. Он безразлично пожал плечами и сказал, что это связи внутри стаи. Она его правая рука, его бета, как я однажды выразилась. «Раз уж я взвалил на себя обязанности вожака, Альфы», — объяснил Джейкоб, — «вполне логично соблюсти и прочие формальности». Так что Ли по статусу полагалось быть на подхвате у Джейкоба, а раз Джейкоб ни на шаг не отходит от Ренесми... В общем, наше вынужденное соседство счастье Ли не добавляло, но она была единственным исключением. Счастье пронизывало всю мою нынешнюю жизнь, выплетая основной узор на гобелине судьбы. Настолько, что и с Джаспером мы сошлись теснее, чем я могла бы представить. Сначала, правда, меня это раздражало. Зря он. Жаловалась я Эдварду как-то вечером, когда мы уже уложили Ренесме в кованую колыбельку. «Раз я до сих пор пальцем не тронула ни Чарли, ни Сью, наверное, и дальше не убью. Зачем тогда Джаспер вокруг меня вьется?» «Да нет же, Бела, никто в тебе не сомневается», — начал разубеждать Эдвард. «Просто ты ведь знаешь Джаспера. Его как магнитом тянет к положительному эмоциональному заряду. А ты, любимая, буквально свечишься от счастья». И Эдвард обнял меня крепко-крепко. Для него не было большей радости, чем видеть, каким восторгом я переполняюсь от новой жизни. Я действительно почти все время пребывала в эйфории. Мне не хватало дня, чтобы отдать все свое обожание дочке, не хватало ночи, чтобы сполна насладиться любовью Эдварда, но и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Подозреваю, что с изнанки наш гобелен судьбы ткался из угрюмых, мрачных оттенков сомнения и страха. Ренесми исполнилось ровно неделя, когда она произнесла свое первое слово — слово «мама». Мне бы прыгать от радости, а я, пугаясь этих невероятных темпов, едва сумела растянуть в улыбке оцепеневшие губы. Хуже того, на первом слове девочка не остановилась и без запинки выдала целое предложение. «Мама, а где дедуля?» — пропела она высоким чистым сопрано. И только потому вслух, что я в тот момент была на другом конце комнаты. У Розали, она уже пыталась это выяснить своим обычным, то есть для простых смертных необычным способом, Розали не знала, пришлось обратиться ко мне. А еще недели три спустя Ренесме научилась ходить. Сперва она долго наблюдала за Элис, глядя, как та расставляет букеты, танцующей походкой двигаясь от одной вазы к другой, с охапками цветов в руках. Смотрела, смотрела, а потом вдруг встала на ноги, даже не шатаясь. И с не меньшей, чем у тети Грации, заскользила по паркету. Джейкоб встретил ее аплодисментами, потому что именно этой реакцией девочка и ждала. Привязанность заставляла его отодвигать собственные эмоции на второй план. Первым делом он старался угодить Ренесме. Но когда наши с ним взгляды встретились, я увидела в его глазах отражение своего страха. Пытаясь скрыть панику от дочки, я через силу хлопнула пару раз в ладоши, рядом так же тихо захлопал Эдвард, и стало ясно без слов. «Страхи у нас общие!» Эдвард и Карлайл с головой ушли в исследование, пытаясь найти хоть какие-то ответы, понять, чего ждать дальше. Что-то находили, но очень мало, и ничего достоверного. Для Элис и Розали каждый день начинался с показа мод. Ренесми ни один наряд не надела дважды, Во-первых, потому что моментальность всего вырастала, а во-вторых, потому что тети задались целью соорудить детский фотоальбом, охватывающий годы, а не недели. Они делали тысячи снимков, запечатлевая каждый шаг на ускоренном пути ее развития. В три месяца Ренесме можно было дать на вид и год, и два. Для года крупновато, для двух мелковато. Формой тела она уже не напоминала младенца. Казалось, гораздо тоньше и изящнее, С пропорциями, приближенными к взрослым, бронзовые локоны струились до талии. У меня рука не поднималась их остричь, даже если бы Элис позволила. Говорила Ренесме свободно, грамматически правильно, выговаривая все звуки, хотя предпочитала показывать, если ей что-то было надо.